Житие преподобного отца нашего Анина Чудотворца. Преподобный Анин был родом из Холкедона. Родители его были христианами. Подобно евангельскому Закхею, он был небольшого роста, но взамен того был велик духом. В самых юных лет он отличался кротким, незлобливым нравом и постоянно стремился к деланию добра. Когда преподобному исполнилось 15 лет, родители его умерли. Вскоре после этого святой решил оставить суетное мирское житие, для чего и поселился в одном из монастырей, где принял пострижение в монашество. Ревнуя о безмолвном подвижническом житии, святой Анин вскоре оставил монастырь и ушёл в одну далёкую пустыню, расположенную близ того места, где протекает река Евфрат, отделяющая Сирию от Персии. Здесь Анин встретил одного отшельника по имени Маюма. подвязавшегося в пещере. Святой поселился у него и подражал ему в подвигах поста и молитва. Оба они содержали столь строгий пост, что во всю сорочницу не вкушали ничего совершенно, но несмотря на это, всегда имели радостные лица, как бы присутствуя на царском пиру. Святой Анин настолько преуспевал в своих подвигах, что превзошёл даже своего учителя старца. Он проводил многие дни совершенно без пищи, молясь день и ночь, так что даже старец удивился его подвигу. В том месте, где подвязался святой Анин с отшельником, не было воды, потому что река Евфрат находилась в расстоянии 500 стадий от их пещеры. Святой Анин носил воду из этой реки в малом сосуде, намеренно не пользуясь большим сосудом, чтобы трудиться как можно более, часто ходя за водой. Один раз святой Анин отправился за водой на реку, но не успел он еще отойти и одного стадии от своей пещеры, как сосуд его был наполнен водою, внезапно явившимся ему ангелом. Заметив, что Анин возвратился с ней обычайно скоро, старец понял, что Бог сотворил с ним чудо, исполнив его благодати своей. После этого он стал упрашивать его быть своим учителем и наставником, но не будучи в состоянии уговорить его к этому, решил оставить его, чтобы не заставлять служить себе того, которому он сам хотел бы и считал у себя обязанным послужить. Придя в один монастырь, расположенный близ реки Евфрата, старец рассказал братии о святом Анине. С этого времени молва о святом Анине распространялась всё более и более, и к Анину стали приходить многие люди, искавшие подвижнической жизни. По удалении старца Моиума из пещеры, святой Анин сказал сам себе: "Я здесь начал подвязаться, здесь я останусь до конца своей жизни". И остался в пещере. Впрочем, святой Анин неоднократно уходил из пещеры вглубь пустыни. Пробыв здесь 20 или 30 дней, он возвращался обратно в свою пещерную келью. Своими постоянными подвигами святой достиг того, что умертвил в себе все плотские страсти и совершенно поработил плоть духу. Господь исполнил святого своей благодатью, так что даже подчинил ему диких зверей, обитавших в пустыне. Куда бы ни пошёл святой, ему следовали два льва. одному из которых он исцелил язву на ноге. Святой Анин был безмездным врачом не для только животных, но и для людей, потому что Бог дал ему власть и силу исцелять всякий недуг и всякую болезнь в людях. Слава о святом распространилась по всей стране той. К нему приводили многих недужных, и всех он их исцелял по благодати Божией. Вследствие этого святой уже не уходил в пустыню, но пребывал постоянно в своей келье ради приходящих к нему людей. Для того Бог и даровал его той стране, чтобы приходящие к нему как бы к некоему источнику исцелений не отходили неутешенными, но чтобы каждый получил от него врачевство соответственно своей болезни. Один получал у него исцеление своим телесным недугом, другой врачевал свои душевные болезни, слушая его наставления и поучения. Ввиду того, что место, где жил святой, было безводным, а потребность в воде была большая вследствие большого количества людей, приходящих к святому, святой ископал небольшой колодец, в который собиралась дождевая вода. Один раз к святому пришли несколько человек. И попросили дать им воды, которую бы они утолили свою жажду. Святой велел одному из своих учеников, у него было уже шесть учеников, почерпнуть воды из колодца. Но ученик сказал ему, что вода уже вся истощилась в колодце, так что не осталось её там ни одной капли. Преподобный же сказал ему: "Я надеюсь на дивную силу Божию, иди и ты найдёшь воду, которая и утолится жажда пришедших". Ученик отправился и, к удивлению своему, нашел колодец, наполненный водой доверха. Прославил Бога, он почерпнул воды в колодезе и, принеся ее к своему учителю, рассказал ему о совершенном силою Божию чуде. Воды это и хватило на много дней. Все это случилось в семнадцатый год подвижнической жизни святого. Когда же вода вся вышла, а дождя все еще не было, святой не восхотел снова просить у Бога чудо. но, смирившись, начал сам ночью носить воду из Ефрата. Всю ночь до самого утра святой трудился, постоянно прославляя Бога и пометуя слова Господа, сказанные им в своем Евангелии святом. «Кто напоит одного из малых сих только чашу и холодной воды, во имя мое, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Случилось однажды, что к преподобному пришли некоторые братия из соседнего монастыря, сильно жаждущие от долгого пути. Между тем в колодце воды не было совершенно. Тогда преподобный тайно взял водоноса и сам отправился на реку за водой. Вскоре уже возвращался обратно. Заметив, что преподобный возвращается слишком скоро, братия подумали, что святой сильно устал и, не дойдя до реки, возвратился обратно. Братия пошли навстречу ему, намереваясь сами отправиться за водой. Но когда братия начали снимать с плеч святого водоносы, они заметили, что водоносы наполнены были доверху водой. Братия весьма удивились сему происшедшему, потому что ангел Господень наполнил сосуды водой. Как и ранее это было при моему уме старцы, так добратья воскликнули: Благодарение Господу, по заслугам святого отца нашего водоносы наполнились водою. Но святой, наблюдая всегда смиренномудрый, сказал у братии: Простите меня, братия, я человек грешный, вода эта здорово на вам богам не ради меня, но по причине великой вашей жажды. чтобы вы не изнемогли, совершенно дожидаясь, пока я возвращусь с реки. Епископ города Неокесарии по имени Патрикий весьма уважал Святого за те чудеса, которые творил Бог ради заслуг Святого. Он неоднократно посещал его и оставил его против его воли при свитерам. Узнав, что сам святой носит воду из Ефрата для утоления жажды приходящих к нему людей, епископ прислал к святому в дар осла, который мог бы возить воду из реки. Спустя несколько дней к святому пришел один бедный человек, не имевший чем заплатить своего долга заимодавцу. Пришедший просил святого помочь ему уплатить его долг, Преподобный же, будучи нищим духом и не имея никакой вещи, которую мог бы отдать, сказал пришедшему, «Возьми, брат мой, вот этого осла, продай его и вырученными деньгами заплати долг свой». Человек тот взял от сла и ушел от святого, а святой снова стал носить воду из реки сам. Когда епископ узнал об этом, то послал к святому другого осла и велел сказать, «Осла этого я не даю тебе в собственность». Но ты можешь употреблять его для ношения воды. Когда же он будет нужен мне, я возьму его обратно. Спустя некоторое время к преподобному пришёл один бедный человек и просил у него милостыни. Не имея ничего, что бы можно было дать, кроме осла, святой отдал его просящему. Когда затем к святому прибыл епископ, то не найдя осла, он велел ископать большой колодец и наполнить его при помощи многих животных водой из реки. Обычно в безводных и сухих местах ископывались колодцы, которые и наполнялись водой, получаемой от дождя или от таяния снега, или приносимой из реки. Наполнил колодец доверху, епископ взял своих животных к себе. Когда же вода истощалась в колодезе, епископ снова присылал своих ослов для ношения воды к колодезю и потом брал их к себе обратно. В Апамее подвязался один столбник по имени Пионий, проводивший строго подвижническую жизнь. Жившие среди окрестных жителей грабители пришли ночью к его монастырю, думая найти здесь большие богатства. Подкопав стену, грабители вошли в монастырь. но, обойдя его, нигде ничего не нашли и не возвращались с пустыми руками. Один из разбойников, уходя, взял камень и бросил им в святого столпника. Камень попал в голову святого и сильно ранил его. Когда злодеи ушли от того места, столпник намеревался уже сойти со столпа, чтобы идти к судиям с жалобою на разбойников. Святой Анин, узнав об этом, призвал к себе льва, служившего ему, поставил перед ним пищу и сказал: "Ешь до полного насыщения, потому что тебе предстоит далёкий путь". Затем, взяв бумагу, преподобный начертал на ней: "О святой отец, мне известно, что ты пострадав от злодеев, намереваешься сойти со стопа для того, чтобы отомстить твоим врагам". Оставь своё намерение, чтобы не лишиться тебе вечного воздаяния в небесном царстве за труды твои. Эту бумагу преподобный привязал льву на шею и, обратившись к нему как к человеку, повелел ему идти к упомянутому стопнику, никого не трогая на пути своём. Лев побежал быстро и скоро достиг того монастыря, где жил стопник. Остановившись у ворот монастыря, лев стал стучать в них своими лапами. Привратник посмотрел в окно и увидев Льва, поспешно подошёл к столпнику и сказал ему, что при воротах монастыря стоит большой зверь. Столпник, помолившись Богу, велял привратнику небоязненно отворить ворота монастыря. После этого Лев вошёл в монастырь, подошёл к столпнику и положил бумагу перед столпом. Прочитав письмо, столпник удивился прозорливости святого Ани, на который находился так далеко от него. узнал его мысли. Удивился он и тому, как Бог повелевает зверям служить угодникам своим. После этого столпник оставил своё намерение и возложил всё упование своё на Господа. Одна благочестивая женщина, заболев, отправилась к святому Аннину, надеясь получить от него исцеление. На пути ей встретился разбойник с копьём в руке и вознамерился отнять у неё всё, что она имела. хотя, впрочем, не нашел у нее ничего, кроме небольшого количества хлеба, потребного для пути. Возгоревшись похотью, разбойник восхотел сотворить насилие ей. Водрузив копье в землю, он стал принуждать ее ко греху. Но женщина-то, стараясь вырваться из рук его, призвала на помощь себе преподобного и воскликнула, «Святой Анин, помоги мне!» В это же мгновение разбойник смирился, повторяясь, На него напал ужас, и он хотел уже бежать, но протянув руку к копью, он не мог извлечь его из земли, потому что копьё его очень крепко укоренилось в землю. Разбойник исполнился ещё больше во страха. Женщина же, спавшись от рук его, отправилась к святому. Придя к нему, она рассказала ему обо всём случившемся, и получив исцеление от болезни своей, возвратилась обратно в место своего жительства. Пришел к преподобному и разбойник, покаявшийся во всех злых делах своих. После этого святой Анин исцелил его, научил святой вере христианской и сподобил святого крещения. Впоследствии же постриг его в монашество, а копье его, оставшееся в земле, по воле Божией, проразросло в дуб великий. Много и других чудес совершал этот великий угодник Божий. Исцелял расслабленных, изгонял бесов из людей, врачевал многих болящих, будучи исцелителем не только людей, но и животных. Однажды к преподобному пришло много народа. День был знойный, все томились жаждой, а вода вся истощилась. Но когда святой помолился, внезапно появилось облако и пролился на землю обильный дождь. Преподобный предсказал многое, имеющее совершиться в будущем. Так, например, он предсказал нашествие варваров, кончину многих братьев, причем призывал к себе брата, которому предстояло умереть, и говорил ему наедине, «Чадо, позаботься о душе своей, так как время твое близко». Наконец и сам святой приблизился ко дню кончины своей. Прожил всего сто десять лет от дня рождения своего. Зная день кончины своей, святой призвал к себе свое словесное стадо. Он имел довольно много братьев и долго наставлял, и поучал его. Затем святой указал рукою на одного весьма добродетельного пресвитера по имени Вероникиана и сказал, «Этот человек будет вам игуменом вместо меня». Вслед за тем святой, проболев семь дней, приближался уже к самому концу жизни своей. В самый же час кончины он исполнился страха и хотел встать с адра своего, но, преклонив голову, сказал, «Все! Мир вам, наставники мои, помолчал немного, опять сказал: "Кто вы, мои наставники?" Немного помолчал, сказал ещё: "Да будет воля Господа моего. Вот я иду с вами по повелению Господа". Все окружавшие его исполнились страха и пали ниц. Богобоязненный же при свита веренкиан, наречённый Воегумина, сказал преподобному: "Господин мой, Ради какой надежды, ради чего трудились вы все дни жизни своей? Скажи нам, что ты видел? Святой отвечал: Я видел горний Иерусалим отверстый, облако светлое, исходящее от него, и трёх мужей светоносных на облаке том, которые дойдя до меня, сказали мне они: Господь зовёт тебя встань и иди с нами. Я спросил их: кто вы, наставники мои? Они же ответили: Мы Моисей, Аарон и Ор, услышав это, братья исполнились ещё больше во страха и ужаса, святой же сказал: им, Помолитесь обо мне, братия мои, чтобы я не устрашился, когда буду приведён пред страшную судию. Потом святой сказал: Прими, Господи, дух мой. И вскоре приставился 18-й день месяца марта. Братья похоронили его с честью, славя и восхваляя Отца, Сына и Святого Духа, единого Бога, прославляемого всеми во веки веков. Аминь.